Глава 104. Ископаемый кит Огромная китовая туша представляет собой благородный объект для всяких распространений, преувеличений и широких сопоставлений. Как ни жмись, ее все равно не сократишь. Кит по праву может требовать, чтобы о нем трактовали лишь в роскошных томах инфолио, Чтобы не проходить снова все его погонные сажени, отдыхала до хвоста и многие ярды в обхвате его поясницы. Достаточно представить себе только гигантские завитки его кишок, целыми бухтами, лежащие в нем точно толстые канаты и швартовы, сложенные на нижней палубе линейного корабля. Раз уж я взялся управляться с Левиафаном, мне надлежит теперь проявить в этом деле исчерпывающее всеведение, не опустив ни единого микроскопического зародыша в его крови и вымотав из него все до последнего витка кишок. Но я уже описал его во всем современном своеобразии его повадок и его строения, и теперь мне остается только возвеличить его с археологической, ископаемой, допотопной точки зрения в применении не к левиафану, а к любому другому существу, к муравью или блохе, например, эти торжественные эпитеты могли бы показаться излишне высокопарными. Но когда речь идет о левиафане, все в корне меняется. С каким удовольствием пошел бы я на это смелое дело, сгибаясь под тяжестью весомейших слов лексикона? Тут, кстати, следует сказать, что всякий раз, как мои исследования приводили необходимости проконсультироваться со словарем, я неизменно пользовался огромным томом Джонсона «Инкварту», купленным мной специально для этой цели, потому что необычайные размеры особы знаменитого лексикографа сделали его наиболее достойным человеком для составления словаря, которым мог бы пользоваться автор, имеющий подобное мне дело с китами. Мы часто слышим о писателях, приобретающих вес и значения благодаря взятыми теми, хотя, кажется, в ней нет вроде ничего особенного. «Как же в таком случае будет со мной?» — пишущим о самом Левиафане. Мой почерк сам собой расплывается огромными плакатными буквами «Дайте мне перо Кондора». Дайте мне кратра Везувия вместо чернильницы, Держите меня под руки, други мои, Ибо, покуда я наношу на бумагу Свои мысли о левиафане, Они успевают измучить меня, И я готов упасть, обессиленный, Всепроникающий широтой их охвата. Ведь они включают в себя весь круг наук, И все поколения китов, и людей, и мастодонтов, настоящие Прошедшие и грядущие вместе со всеобращающейся панорамой земной империи и целой вселенной, не оставляя в стороне ее предместий. Такова возвеличивающая сила богатой и обширной темы. Мы сами разрастаемся до ее размеров. Для того, чтобы создать большую книгу, надо выбрать большую тему. Ни один великий долговечный труд не может быть написан облаще, хотя немало было на свете людей, которые пытались это сделать. Прежде чем вступить в область окаменелостей, я представляю свои верительные грамоты геолога, упомянув для этой цели, что за годы моей разнообразной жизни был я и каменщиком, и отменным копальщиком канав, рвов и колодцев винных погребов, подвалов и всевозможных водоемов. Я также хотел бы предварительно напомнить читателю, что в ранних геологических слоях встречаются только ископаемые остатки чудовищ, почти полностью вымерших в настоящее время. Между тем, как более поздние окаменелости, обнаруживаемые в так называемых третичных формациях, представляются как бы переходным, или, во всяком случае, связующим звеном между доисторическими созданиями и теми, чьи отдаленные предки были, как говорят, собраны на Ноевом ковчеге. Все ископаемые киты, доселе обнаружены, относятся к третичному периоду, который непосредственно предшествует поверхностной информации. И хотя они не соответствуют полностью ни одному из известных современных видов Тем не менее, они имеют с ними достаточно родственных черт, чтобы по праву быть принятыми в ряды китообразных. Разрозненные окаменелые останки преадамитовых китов, обломки их костей и скелетов были найдены за последние 30 лет у подножия Альп, в Ломбардии, во Франции, в Англии, в Шотландии и в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама. Среди этих находок имеется весьма любопытный обломок черепа, открытый в 1779 году в Париже на рю Дофине, фине короткой улочке, выходящей почти прямо на Тюлерийский дворец, и несколько костей, обнаруженных при Наполеоне во время земляных работ в Антверпенских доках. По мнению Кювье, эти фрагменты принадлежат каким-то никому неизвестным видом левиафанов. Но, безусловно, самым потрясающим из всех китообразных реликтов является почти целый гигантский скелет некоего вымершего чудовища, который был обнаружен в 1842 году на плантации судьи Крей в Алабаме. Пораженные ужасом простодушные рабы из близлежащих селений, Решили, что это останки одного из павших ангелов. Алабамские врачи объявили кости принадлежащими какому-то огромному присмыкающемуся, которого они поспешили окрестить базилозавром. Но когда образцы этих костей были доставлены за океан английскому анатому Оуэну, выяснилось, что это предполагаемое присмыкающиеся просто-напросто кит, хотя и давно исчезнувшего вида. Это может служить лишним красноречивым доказательством тому, о чем уже не раз говорилось в настоящей книге. Скелет кита дает весьма неполное представление о подлинных очертаниях его туши. Вследствие этого Оуэн перекрестил чудовище Зевгладонтом и в своем докладе, прочитанном на заседании Лондонского геологического общества, объявил его по существу одним из самых поразительных созданий, которых вычеркнули из жизни перемены на земном шаре. Когда я стою среди всех этих величественных левиафонических скелетов, черепов, клыков, челюстей, ребер и позвонков, имеющих частичное сходство с костями ныне живущих пород морских чудовищ, но в то же время несущих несомненные следы родства с исчезнувшими да историческими левиафанами, своими неисчислимо древними предками, меня точно потопом относит назад, в ту непостижимую эпоху, когда, как говорят, и самое время еще не началось, ибо время началось вместе с человеком. Серый хаос Сатурна колышется здесь вокруг меня, приоткрываемому затуманенному, содрогающемуся взору полярной вечности, когда быстен льда напирали и вклинивались в области теперешних тропиков, а на всем протяжении в двадцать тысяч миль земной окружности не было ни пяди обитаемой земли, весь мир тогда принадлежал киту. И владыка мироздания, он бы волны там, где тянутся теперь Альпы, и Гималай. Кто еще может похвастать такой длинный родословный? Гарпун Ахава пролил кровь древнее фароновой. Сам Мафусаил кажется школьником в сравнении с китом. Я озираюсь, хочу пожать руку Симу и оцепенею при виде всех этих невыразимых китовых ужасов в их доме Исеевом, в непричинном существовании Которое было до начала времен, и потому неизбежно будет и тогда, когда завершится людской век. Но Левиафан оставил свои преодомитого следы не только на догеротипах природы, и не только известнику имелу завещал свой старинный поясной портрет. И на египетских таблицах, древность которых так глубокая, что их и самих можно считать чуть ли не ископаемыми окаменелостями, мы находим несомненные отпечатки его плавников. Лет пятьдесят тому назад в одном из пределов великого храма Дендеры была обнаружена на огромном потолке лепная и раскрашенная планисфера, изобилующая кентаврами, грифонами и дельфинами, наподобие тех гротескных фигур, которыми населяют небесный шар современные астрономы. И среди них плыл, как ведется испокон веков, древний Левиафан. Он плавал на этой планисфере за столетие до того, как был уложен в люльку премудрый Соломон. Не следует опускать также и другого свидетельства в пользу древности кита в его собственном костяном послепотопном облике каким служит рассказ достопочтенного Джона Лео, старинного путешественника по Варварии. Неподалеку от побережья у них имеется храм, балки и стропила которого сделаны из китовых костей. Ибо в тех местах море часто выбрасывает на берег чудовищных размеров китовые туши. Простой народ верит, что благодаря таинственной силе, дарованной Богом этому храму, Каждого кита, проплывающего мимо, настигает мгновенная гибель. Истина же заключается в том, что по обе стороны от храма находятся скалы, которые выдаются в море на две мили, и поражают китов, когда те на них натыкаются. Там же показывают чудо. Китовое ребро невероятной длины, лежащее на земле выпуклой частью кверху, и образующий арку, до которой в середине не дотянется даже человек, сидящий верхом на верблюде. Это ребро, говорит Джон Лео, лежало там якобы за сто лет до моего приезда. Местные историки утверждают, что в этом храме во время Она объявился некий пророк, пророчествовавший о Магомете, а у некоторых достает решительности настаивать, будто сам пророк Иона был извергнут китом у подножья этого храма. Здесь в африканском храме кита я покину тебя, читатель, если ты из Нантакета, если ты китолов, ты молча помолишься в нем».